Брат Нюмрот усиленно боролся с нечистыми мыслями в уединении своей строгой кельи, когда из-за послушников до него донесся чей-то пылкий голос. Мальчик брута дрожал и бормотал отрывки молитвы, распростершись лицом вниз перед статуей Ома в его высочайшем проявлении в виде молнии. — В этом пареньке всегда было что-то жутковатое, — подумал Нюмрут. — Когда ты что-нибудь говоришь ему, он смотрит на тебя так, будто действительно слушает. Нюмрут подошел и ткнул распростертого юношу концом посоха. — Встань, мальчик! Что ты делаешь в опочивальне посреди дня? М -м — М-м? Бруто мигом развернулся, И в лодыжке жреца впились мальчишечьи пальцы. — Голос! Голос! Я слышал голос! — взвыл паренек. Нюмрад облегченно вздохнул. Тема была знакомой. Голоса — это епархия Нюмрада. Он слышал их постоянно. — Встань, мальчик! — повторил он чуть более ласково. Бруто поднялся на ноги. Нюмрут поморщился. «Эх, лет бы на десять помладше. Слишком паренек большой для послушника. Сам Нюмрут всегда говорил, дайте мне мальчика лет семи» и так далее. Будущее у паренька незавидное, так и помрет послушником. Правила строгие и никаких исключений никому не делают». Брута поднял свое большое, раскрасневшееся, честное лицо. «Сядь на кровать, Брута велел Нюмрут. Бруто немедленно повиновался. Паренек не знал значения слова «неповиновение». Это слово было одним из многих, значения которых он не знал. Нюмрут опустился рядом. — Итак, Бруто, — тихо произнес он, — тебе известно, что происходит с людьми, которые говорят неправду. Бруто кивнул и покраснел еще больше. — Очень хорошо. А теперь расскажи мне про голоса. Бруто нервно мял в руках край рясы. — Скорее, это был один голос, учитель. «Один голос», — повторил брат Нюмрод. «И что этот голос говорил?» М, «М?» Бруто замялся. «Если задуматься, ничего особенного голос не сказал. Просто говорил, и все». А вот общаться с братом Нюмродом было непросто. У наставника имелась неприятная привычка, прищурившись смотреть на ваши губы, и постоянно повторять несколько последних сказанных вами слов. К тому же брат Нюмрут постоянно что-то трогал. Стены, мебель, людей, как будто боялся, что вселенная пропадет, если он перестанет за нее держаться. А еще у него было такое количество нервных тиков, что им приходилось выстраиваться в длинные очереди хотя для человека, прожившего в цитадели целых пятьдесят лет, брат Нюмрот был не так уж плох Ну, — начал Бруто. Брат Нюмрот поднял костлявую руку. Бруто увидел на ней синеватые вены. — Надеюсь, ты знаешь, что каждый верующий может слышать голоса двух типов, — осведомился наставник. Одна бровь у него задергалась. — Да, учитель, брат Мурдак рассказывал нам об этом, — смиренно признал Брута. — Рассказывал вам об этом. — Да, иногда он со свойственной ему безграничной мудростью Господа выбирает человека и разговаривает с ним. — Позднее этот человек становится пророком, — кивнул Нюмрат. — Хотелось бы надеяться, что ты в пророке не метишь. — Нет, учитель. — Нет, учитель. Но есть и другие голоса. Продолжал брат Нюмрут не с некоторой дрожью. Обманчивые, льстивые, убедительные. Голоса, которые вечно пытаются застать нас врасплох.